Глава десятая. Анна не доверяла Луизе Ивановне ни дочь, ни мужа. На предложение свекрови отправить Дарью жить к ней Анна ответила решительным отказом. «Вы с ней не справитесь». Луиза Ивановна не была злой, капризной или вздорной особой. Напротив, очень милой и доброй женщиной. Именно за то, что она была женщиной, а не матерью, Анна ее недолюбливала. Мама Анны и Татьяны — это настоящая мама, потому что в дочерях, в их мужьях, во внуках, в племянниках, во всех молодых родственниках она видела детей, о которых надо заботиться и у которых необходимо по возможности отобрать все проблемы и переложить на свои плечи. А Луиза Ивановна с ее женской беспомощностью и трогательной растерянностью невольно требовала большого внимания к самой себе. Ей нужны были забота, сочувствие, комплименты, подарки, участие в ее трагедиях, вроде объяснения с сантехниками из ЖЭКа. Муж Луизы Ивановны умер, когда Юре еще не исполнилось и 14. Сын, естественно и незаметно, стал опорой матери. Анне никогда не приходило в голову, что именно беззащитность и слабость Луизы Ивановны помогли воспитать в сыне мужские качества, способность принимать решения и брать на себя ответственность. Она, Анна, также не замечала деликатную покорность, с которой Луиза Ивановна переживала далекое от теплоты отношения невестки. И если бы кто-нибудь сказал Анне, что её чувство называется банальным словом «ревность», она бы возмутилась. Просто место мамы в её душе и в жизни было «занято», и никакая Луиза Ивановна ей не нужна. Анна не оценила того, что свекровь против ожидания не пала духом после трагедии с Юрой. Вернее, Анна приготовилась к тому, что, раскисшая от слёз Луиза Ивановна, станет искать у нее сочувствия и поддержки. Заранее настроилась дать свекрови отпор. А когда никакого отпора не потребовалось, Анна по инерции задуманного решительно отмила все предложения о помощи. Но вскоре занятие для свекрови нашлось. Деньги, отложенные для обустройства новой квартиры, стремительно утекали. Молоко для Кирюши, продукты с рынка для Юры, поездки в больницу на такси, лекарства, консультации у медицинских светил, массаж, лечебная физкультура — всё требовало денег, денег и денег. На валютном счёте во внешторгбанке у Самойловых, как и у всех советских специалистов, работавших за рубежом, лежали доллары — 3000. Но в стране царила неразбериха, деньги практически не выдавали, Нужно было несколько дней отмечаться в очереди, чтобы попасть к кассе, да и позволялось только сотню долларов. Кроме того, счет был оформлен на имя Юры, как и новенькие «Жигули», стоявшие под окном. Из Перу Анна привезла много серебряных украшений, почти полную обувную коробку. Там они стоили совсем недорого. Большую часть браслетов, колец, цепочек и сережек она раздарила подружкам и врачам. Оставшаяся попросила свекровь сдать в комиссионный ювелирный магазин. Луиза Ивановна привезла неутешительное известие. Серебро могут принять только как лом, то есть навес, сумма, которую выплатят, смехотворно. «Тогда вам придется самой их продать», — решила Анна. «Сейчас весь центр Москвы запружен барахольщиками. Встанете где-нибудь у ЦУМа, разложите все и будете торговать». «Анечка, я никогда подобным не занималась», — растерялась Луиза Ивановна. «Знаю. Но у нас нет денег даже на то, чтобы вызвать нотариуса в больницу и оформить все доверенности. У Кирилла нет коляски. Вы видели когда-нибудь на улице младенцев, с которыми гуляют без коляски? Вот именно, только мы одни. Да что я вас уговариваю, вы пойдёте на барахолку или нет?» Луиза Ивановна пошла и с удивлением обнаружила, что её коллеги по прилавку вовсе не скандальные торговки, чего она так опасалась. Рядом с Луизой Ивановной продавали личные вещи вполне интеллигентные женщины, даже одна кандидат наук. Появились и продавцы, которые работали с перекупщиками, привозившими ширпотреб из-за границы. Их называли забавным швейным термином «челнаки». Когда серебряные деньги кончились, Анна попросила продать шубу и новые, еще ни разу не надетые по причине беременности, платья. Потом в ход пошли хрусталь, столовые приборы, посуда, стереосистема. Даже одежду, которую Анна покупала в Лиме детям на вырост, пришлось продать. Каждый раз, когда деньги опять начинали таять, Анна ходила по квартире, раскрывая шкафы, в поисках вещей, которые могли иметь спрос который можно снести на рынок. Татьяна с болью наблюдала, как сестра распродает все то, что любовно покупала в новую квартиру, но другого выхода предложить не могла. Единственным, с чем Анна не соглашалась расстаться, были вещи Юры. Его рубашки так и лежали упакованными в пластиковые пакеты, в шкафу висели новые дубленка и костюмы, пылились туфли. Кроме в банке и автомобиля, некий финансовый резерв представляли собой золотые украшения, которые Юра дарил Анне. Серьги кольцо с изумрудами, окружёнными бриллиантовой крошкой. Расставаться с ними было очень жаль. Но больше выносить из квартиры нечего. Шторы с и те сняли. С другой стороны, отдавать драгоценности Луизе Ивановне для продажи с рук тоже нельзя. Её могли ограбить. Покупательницу нашла Ольга, но цену, по меньшей мере, в два раза заниженную, 500 долларов, повысить ей никак не удавалось. «Сволочь жирная!» — жаловалась Ольга. отделением наша С больных деньги гребет лопатой. У нее этих бриллиантов, как у меня перловки в рассольнике. Но не уступает, — говорит, по нынешним временам это крупная сумма. гадина «Ань, соглашаться или нет?» «Соглашаться. У меня безвыходное положение. Через три дня забираю Юру из больницы, даже перевести его не на что, не говоря уже обо всём остальном. Отдала бы ты Юрку в санаторий для инвалидов. А поправиться или как там, заберёшь? Ну куда ты без работы, без профессии, с двумя малыми детьми на руках?» «Ты с ума сошла? Какой санаторий? Чтобы его там загубили?» У него реабилитация только началась. «Не дури. Слёзы — это, а не реабилитация. Мама, дай, — говорит, — конечностями едва шевелит. Даже посадить его не могут. Ольга, прекрати. Ты в черепно-мозговых травмах ничего не смыслишь. Когда ты деньги можешь привести